Щученщина. Несколько лет назад песня с названием Щученщина была хитом. Елена Зуева и Цеховская так искренне пела, что тут жить наилепшая награда самая лучшая, что многие ринулись проверить, что правда. Петь пытались немногие. С первого раза не у всех получается выговорить, особенно на белорусском: Щученщина! Буквы ща у нас нет. Потренируйтесь перед приездом. Даже если не сразу получится, точно заставят улыбнуться. Вы же в Беларуси. Это такая радость открытий, что все время хочется улыбаться. Правда ведь? Щучин. Центр края – город Щучин, в 57 километрах от Гродно, с населением чуть больше 15 тысяч человек. Датой основания считается 1537 год, хотя местные отстаивают 1487. Им владели Родзевилы, сцепионы, друдские-любецкие. Дворец последних улицы Островского, дом 23, в стиле неоклассицизма в конце XIX века возвел вильнский архитектор Тадеуш Растворовский, вдохновившись малым трианоном в Версале. Но до окончательной отделки заказчик не дожил. В 1913 году его убили. Здание принадлежало Друдским-Любецким до 1939 года. Потом в нем размещался дом офицеров. Сейчас — Центр творчества детей и молодежи. От дворцовых интерьеров ничего не осталось. Малый Трианон не единственное, что связывает Щучин с Францией. Здесь во время Первой мировой войны в плену был будущий генерал, герой сопротивления и президент Шарль де Голь. Интересно, научился ли он выговаривать Шучиншина? В 1726 году в Щучине появилось училище коллегиум Ордена Пиаров, ставшее со временем, кто-то говорит по Щучьему велению, одним из крупнейших в Центральной и Восточной Европе. Пиары... Нет, к современным пиар-специалистам они отношения не имеют. С 16 века реформировали систему образования в Речи Посполитой. Обучение в коллегиуме длилось 6 лет. Изучали математику, физику, историю, право, богословие, латинские и восточные языки, даже искусство красноречия. При коллегии был физический кабинет, ботанический сад и более двух тысяч томов в библиотеке. В Щучине учился Игнатий Домейко, о котором мы говорили, гуляя по Новогрудку. Сегодня о пребывании пиаров напоминает костел святой Терезы, построенный в 1820 году, напротив которого стоит Православная церковь святого Михаила 1865 год. Мураванка. На Щученщину стоит ехать как минимум ради церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мураванка. В Беларуси только два таких храма этот и в Сынковичах. Построен в 1516 или 1524 на средства виленского подконюшева шимка мацкевича сочетает готику и ренессанс. Почти квадратная, покрытая высокой черепичной крышей, церковь завершена полукруглым алтарем. Толщина стен достигает двух метров, фундамент – более двух с половиной метров. Из-за этого снаружи она выглядит больше, чем оказывается внутри. По углам поднимаются четыре цилиндрические оборонительные башни, внутри которых располагались винтовые лестницы, выводившие на боевую галерею под крышей. По всему периметру храма и в башнях были бойницы, в подземелье – склад для оружия и боеприпасов. Над входом была подъемная заслона герса – железная решетка, опускавшаяся из ниши в стене. В 1656 году, во время русско-польской войны, мураванка была повреждена и разграблена. Но через несколько лет ее восстановили. Во время Северной войны, в 1706 году, войска Карла XII, двигавшиеся от желудка на Полтаву, обстреляли храм и следы от их снарядов еще полтора столетия были заметны на стенах. К XIX веку храм пришел в запустение, но так поразил своим видом Александра I, что тот приказал начать реставрацию. Она многое изменила, но все же сохранила основные черты церкви. Старые Василишки. Культовое место. Здесь родился и до 19 лет прожил великий, некоторые говорят величайший, польский рок-музыкант Немин Ваджитский. 1939-2004 год, который на пике музыкальной карьеры соревновался с Битлз по количеству золотых дисков. Его песня "Сцена в Варшаве" неофициальный гимн польской столицы. Неймен, певший на открытии Олимпиады 1972 года в Мюнхене, никогда не забывал родную деревню. Однажды вывез всех односельчан на свой концерт в Вильнюсе, а в другой раз во время гастролей в Москве взял такси и поехал в старые Василишки. Сейчас в деревне работает клуб музеи Чеслова-Немена – место паломничества для поляков и любителей прогрессивного рока из многих стран мира. Сохранился и костел святых Петра и Павла, в котором крестили Чеслова и в котором его отец служил органистом. Храм построен в начале XX века в стиле неоготика. Самое необычное в нем – искусственная пещера со сценой рождения Иисуса.